4. Распутник Андроник и Распутник Дон Жуан Основной чертой Дон Жуана считается соблазнение и многих женщин. Разные варианты легенды настаивают, что он был неудержим в этом своем стремлении. Недаром его характеризуют как неутомимого по весу и распутника «Смотри выше». Спрашивается, если правообразом послужил император Андроник то есть ли в его жизнеописании аналогичная тема? Ответ таков. Да, есть. Причем очень яркая. Это одна из главных черт плохого Андроника. Никита Ханят уделяет этому много внимания. Вот что сообщается в разделе, который мы условно назовем «Плохой Андроник». Он описывается как безудержный развратник. Часто оставлял он город и с толпою блудниц и наложниц проводил время в уединенных местах, любил забираться, подобно зверям, в расселенный горы и в прохладные рощи и водил за собою любовниц, как петух водит куриц или козел-коз на пастбище. Как вак ходил в сопровождении театр, сават и минат, так ходил и он в сопровождении своих любовниц, и только что не одевался в кожу оленя и не носил женского платья шафранного цвета. Придворным своим, только немногим, и то самым приближенным, он показывался лишь в определенные дни и как бы сквозь завесу. А певицам и блудницам у него всегда был открытый доступ, их он принимал в любое время. Он был епикурейц и последователь Хризипа, человек крайне развратный, и идениистовство, преданный сладострастью. Он явно подражал Геркулесу в растлении им пятидесяти дочерей одного только Фиеста. Но так как не имел столько же сил для сладострастия, то прибегал к пособию различных мазей и к изысканным снадобьям, чтобы укрепить свои детородные члены. Он ел даже нильское животное, очень похожее на крокодила и называемое «скингисом» которое обыкновенно в пищу не употребляется. Оно имеет свойство раздражать и возбуждать похоть. 933, страница 405-406 Историк Шарль Диль в своем труде по истории Византии резюмирует, что губило его окончательно – это его страсти. Как бешеный конь бросался он во все приключения со спокойной дерзостью, с полным пренебрежением к общественному мнению, к общественным условностям. Попадалась ли ему на пути красивая женщина или просто, он слышал о таковой, он немедля в нее влюблялся и, чтобы овладеть ею, пускал в ход всякие средства. И так как это был чаровник, он, по-видимому, никогда не встречал сурового отпора. По количеству яркому разнообразию своих любовных интриг, Андроник Камнин Напоминает Дон Жуана оттенком развращенности, каким окрашено большинство его похождений, он олицетворяет тип знатного сеньора, злого человека. Однако, при случае этот искатель новых ощущений, изменчивый, ветреный и лживый, оказывался способным к постоянству и верности. Старея с годами, он сделался ужасным. 248, 1, часть 2, глава 4 Романтические похождения Андроника Камнина. Таким образом, Шарль Диль в XIX веке указал на возможное соответствие между императором Андроником и Дон Шуаном. Скорее всего, Шарль Диль не осознавал всю глубину и значение нащупанного им параллелизма он не понял масштаба проблем, роли дубликатов и диссидентских пародий в каллигеровской хронологии, поскольку сам был убежденным скаллигеровским историком. Тем не менее, правильно почувствовал важный параллелизм, но дальше не пошел. Мы видим, что двойственное отношение к императору Андронику породило две ветви литературы. Одна из них, весьма уважительная, основывалась на хорошем Андронике, а вторая, скептическая, на плохом Андронике. Уважительная версия наиболее ярко прозвучала в Евангелиях, окончательный вариант которых был изготовлен в xiv 15 веках в среде апостольских христиан, преклонявшихся перед Андроником Христом. Кроме того, среди обнаруженных нами более чем 120 дубликатов отражения Андроника, большая часть написана в положительном или нейтральном ключе. Второе направление – отрицательное породилое. Несколько насмешливых и даже издевательских пародий на «Андроника Христа» — Улиншпигель, Фауст, Гулливер. Как выясняется, еще одна такая средневековая пародия — это развратный Дон Жуан. Например, Мольер так характеризует Дон Жуана словами его слуги с Гонореля. «Мой господин, Дон Жуан — это величайший из всех злодеев, каких когда-либо носила земля». Чудовище, собака, дьявол, турок, еретик, который не верит ни в небо, ни в святых, ни в бога, ни в черта, который живет как гнусный скот, как эпикурейская свинья, как настоящий сардонопал, не желающий слушать христианские поучения, считающий вздором все то, во что верим мы. В брак ему ничего не стоит вступить, он пользуется им как ловушкой, чтобы завлекать красавиц. Он тебе на ком угодно женится. Дама ли, девица ли, горожанка ли, крестьянка ли, он ни одной не побрезгает. И если бы я стал называть тебе всех тех, на ком он женился в разных местах, то список можно было бы читать до вечера. Здесь западные диссиденты тоже использовали негативные источники, написанные врагами Христа. В основном врагами-современниками были, как мы говорили, представители знати XII века, обиженные на императора. Тем самым реальная биография Андроника раздвоилась на положительную версию, например, Евангелие и другие светлые отражения, и отрицательную версию. Со временем обе версии независимо развивались, оторвались от оригинала и начали жить своей собственной жизнью. Через какое-то время их истоки были прочно забыты, и люди стали искренне восхищаться Фаустом или осуждать Дон Жуана, не понимая, что на самом деле рассуждают об бумажных отражениях одного и того же персонажа далекого XII века.